В конце концов, это привело к тому, что цельность, тоталитарность начали искать не в революции, а в религии. В начале 20 века в России был настоящий культурный ренессанс, религиозный, философский, художественный. И тут произошел возврат к традициям великой русской литературы и русской религиозно-философской мысли. От Чернышевского и Плеханова обратились к Достоевскому, Льву Толстому, Владимиру Соловьеву. Но эти культурные идеалистические течения начали терять связь с социальным революционным движением. Они все более и более теряли широкий социальный базис. Образовалась культурная элита, не оказавшая влияния на широкие круги русского народа и общества. Это был новый раскол которыми так богата история русской интеллигенции. В этом была слабость идеалистического движения, и это имело роковые последствия для идеологии русской революции, для ее духоборства В русском верхнем культурном слое начала века был настоящий ренессанс духовной культуры. Появилась русская философская школа, С оригинальной религиозной философией был расцвет русской поэзии. После десятилетий падения эстетического вкуса пробудилось обостренное эстетическое сознание, пробудился интерес к вопросам духовного порядка, который был у нас в начале XIX века. Впервые, может быть, в России появились люди утонченной культуры, граничащей с упадочностью. Это было время символизма, метафизики, мистики. Люди русского культурного слоя стояли вполне на высоте европейской культуры. Огромное значение имел в это время Ницше, влияние которого встречалось с влиянием Достоевского. Из немецкой философии наибольший интерес вновь вызвали такие мыслители, как Шеллинг и Бадер. Прошли через Ипсена, через французских символистов. Но русский символизм не остался в сфере эстетика художественной он быстро перешел в сферу религиозно-мистическую. Вновь были открыты и получили значение русские мыслители полузабытые или еще малоизвестные и неоцененные Хомяков, Владимир Соловьев, Леонтьев, Федоров, Розанов. Но ко всей просвещенческой эстетике нигилистической, народнической полосе русской мысли был потерян интерес. Это было время, когда на башне Вячеслава Иванова, так называлась картина на шестом этаже против Таврического дворца, самого утонченного из русских поэтов-символистов, происходили каждую среду утонченнейшие беседы на эстетика мистические темы. В это время, Внизу бушевала первая революция 1905 года. Между верхним и нижним этажом русской культуры не было почти ничего общего, был полный раскол. Жили как бы на разных планетах. В общем, движение может быть охарактеризовано как своеобразный русский романтизм. Но в своем религиозно направленном крыле это был переход к религиозному реализму. Ничего социально-реакционного в культурном ренессансе на человека не было. Многие его деятели даже определенно сочувствовали революции и социализму. Но интерес к социальным вопросам ослабел, и деятели духовной культуры не имели никакого влияния на происходившее социально-революционное брожение. Они жили в социальной изоляции, составляли замкнутую элиту. В это же время происходили бурные споры большевизма и меньшевиков, и нарастала большевистская партийная организация. Плеханов, глава меньшевистской фракции социал-демократии, был книжным теоретиком марксизма, а не революционным вождем. Настоящим революционным вождем был Ленин, создатель русского и мирового коммунистического движения. Раскол русской социал-демократии на большевиков и меньшевиков начался с проходившего в Лондоне в 1903 году съезда Социал-демократической партии. Большевики на этом съезде получили количественное большинство, меньшевики же меньшинство. Очень интересна сама судьба слова «большевизм». Первоначально это слово совершенно бесцветно и означает сторонников большинства, но потом оно приобретает символический смысл. Со словом «большевизма» ассоциировалось понятие «силы»,